двадцатая. резкий удар раскрытой ладонью в грудь выбил из легких воздух. я стал олавить его ртом, но чётно. всего через мгновение меня схватили за запястья, заломили руку за спину и ударом под колени уронили на землю. тягучая боль, не выходящая за привычные рамки во время тренировок, разлилась по мышцам. Я отчётливо чувствовала ту грань, которую вот-вот могли перейти и станет по-настоящему больно. Знала, что отпустит, не будут тянуть слишком долго, однако ошиблась. Хватка Таши сделала ещё жёстче. Он рванул в сторону с силой, которую до этого никак не использовал, и я коротко вскрикнула. Усилиям воли заставила себя перейти на сдавленное шипение, потому что в наши планы никак не входило перебудить весь постоялый двор. Пусти, едва сумела выдавить я, сдерживаясь из последних сил. Упираться щекой в посыпанную песком землю не особо приятно, но только рядом с конюшнями мы нашли достаточно ровное, подходящее для взаимного рукоприкладства место. Впрочем, страдала в основном я одна, и при таком раскладе разницы никакой. Что сопротивляйся, что стой столбом, всё равно поколотит. А в бою тебя думаешь так же легко отпустят? В карачева прошептал Мэттер, оказавшись слишком близко. Моя шея покрылась мурашками. Учись терпеть. Чувствовалось в его словах что-то такое, будто отголоски Керино. Но раз уж он легко согласился насчет девочки-ведомой и даже сам высказал аргументы в пользу Хмыря, нет. Я, конечно, не была совсем глупой, и до этого тоже замечала, что в первую очередь Висташи думал о своих близких и себе. Да и ему просто не хотелось, чтобы мы с Киром лишний раз ссорились. И всё же то, с каких сторон он начал раскрываться мне, способствовало лучшему его пониманию, пусть и пугалыми местами. Здесь сомнений не возникало. Это своеобразная забота с родни той, что проявляла Ио. когда никого не жалело на своих тренировках. И как давно ты такой? Я криво усмехнулась и принялась растирать пострадавшее плечо, когда Таша всё-таки соизволил отпустить. Я больше отчучивалась, чем всерьёз обиделась. Напротив, никак не могла нарадоваться, что Мэтр наконец-то перестал щадить во время рандори. смогла в полной мере оценить, что мой так называемый прогресс, которым даже гордилась какое-то время, на самом деле не больше капли в море. Если противостоять Лару было способно хоть как-то и придолжной хитрости и удаче, могла раз или два уронить его на лопатки, вовремя сделать подсечку, то Сташе на подобные рассчитывать не следовало. И это он ещё не пользовался тенью. После такого к новому прониклось уважением к Брику, который способен держаться с ним на равных, пусть только в первые минуты тренировочного боя. Я волнуюсь за тебя. Виновато улыбнулся Мэтр, помогая встать и отряхивая от пыли. Не всегда и не везде смогу быть рядом, да и Кир этому способствовать не собирается. Тоже заметил, что он Вроде как ревнует? О, нет, котёнок, рассмеялся Таша. Нет, нет, нет. Не обманивайся, это ни в коем случае не ревность. Старайся держать в голове, что у него каждая фраза для чего-то нужна: подцепить, задеть, заставить думать то, что нужно ему. Но и делать из него какое-то чудовище не надо. Понимаешь же, что он, в общем-то, не такой уж и плохой. хотя и выносимыми местами. Да уж, не такой плохой. Только при этом надо учитывать свою полезность для него и не стали ли мы случайно врагами. И попытаться как-то при этом остаться не в дураках, а то будут вертеть как хотят, ничего не объяснят и вообще придумают какую-то простенькую работу, чтобы под ногами не мешалась, но чувствовала свою важность. В канцелярии Любопытно, теперь я хоть какую-то пользу со всеми этими бумажками приносила. А то ещё окажется, что Бривьер специально что-то левое подсовывал и хвалил постоянно, радовался, что с него часть обязанностей сняли и мне перепоручили. Давай спать уже разбредаться, потягиваясь предложил Таша. А не то завтра снова зевать будешь как кошка. Для разнообразия попыталась зевнуть как собака, но каких-то отличий не почувствовала. Или не получилось, или действительно её нет. Не кривляйся. Мэтр начал разминать моё пострадавшее плечо, а я невольно засмотрелась на его лицо и порядком отрошающую щетину. Нет. Всё-таки есть хорошее в том, что отправились в это путешествие. Иначе бы где ещё увидела пытавшегося отрастить бороду метра. Когда-то давно они с Бриком даже поспорили на целый ящик ньенского вина, у кого она гуще и длиннее будет. Но что у Санри, что у Таши? У обоих волосы на лице росли медленно и неохотно. Бритье время от времени им всё же приходилось, но в пути этим заниматься как-то не с руки. А вот Кирино напротив, продолжал ходить с гладко выбритыми щеками и подбородком, и тут точно без магии не обошлось, потому что по утрам тёмные короткие волоски всё-таки заметить можно, если удачно поймать момент. Забавное наблюдение, но постепенно я всё больше стала понимать негодование сестры на тему того, что вокруг одни мужчины. Талисия увы из-за возраста и отсутствия между нами близости была не в счёт. Я бы многое отдала, чтобы здесь оказалась Ирна или Ула, или даже Ио. Вот с ней бы точно ничего не боялась, особенно должных прийти со дня на день женских недомоганий. Таша планировала отработать ещё несколько приёмов, а меня, несмотря на все просьбы, хотя бы посмотреть тихонечко со стороны, погнали спать. Весь день и так провела в комнате. Едва сумев разлепить глаза к полудню, выпитое на медне вино сказалось. Его чудом, не иначе, выиграл для меня Висташи. В обед выяснилось, что Кирино поехал завершать дела перед отъездом из Китара и взял с собой метрас столисий. А меня то ли из вредности, то ли по просьбе заботливого Таши, предполагающего последствия первого полноценного опьянения, нет. Воспользовавшись случаем, я продолжила валяться в постели и дремать, пока в дверь не стал ломиться накрученный ларамбрик, от чего-то решивший, что шум посреди ночи был из-за жестокого убийства, совершённого одним мерзким типом. Убедившись в моей целости и сохранности, рыжий, игнорируя возражения, потащил завтракать. Хотя от любого запаха в горло подкатывал неприятный склизкий ком, а глаза начинали шарить по окружению в поисках ведра. И только к вечеру, когда вернулся Таша, мне стало хоть сколько-нибудь приемлемо. После крепкого отвара, который он сделал из выпрошенных у кухарки трав, стало совсем хорошо. Даже силы на тренировку появились. Вот только я успела пожалеть несколько раз, что согласилась на неё. По сравнению с обычным собой, Весташа сделался куда более жёстким и требовательным. Я словно на урок кёо попала. И это ещё хорошо, что здесь сложно отыскать подходящие снаряды для акробатических элементов, и дальше отработок приёмов дело не зашло. А ведь мог заставить прыгать через что-нибудь, сальто крутить снова и снова. Хотя здесь Таша всё же не столь суров, как наставница. Его принципы были просты. Быстрее нанеси удар, быстрее обезовредить противника любым доступным способом. Не можешь беги. Уворачиваться и выбираться из захватов, по его скромному мнению, я должна по щелчку пальцев и без магии. С ней ничего сложного. Достаточно лишь создать пламя, обжечь оппонента, заставить ослабить хватку. Так я уже умела. Да и вообще с связкой удар магии пользовалась хорошо, как и многие тени, не отделяя одно от другого. Но от чего-то упор в занятиях стал делаться на возможность справиться с врагом без магических навыков. По пути обратно я столкнулась на лестнице с Алисией. Девчушка сидела на ступеньках, обняв большого плюшевого зайца. Ещё на корабле удивилась, что Кирино легко согласился взять в дорогу что-то столь громоздкое и бесполезное. Да и было ей уже далеко не 6 лет, чтобы спать с игрушками. Или это во мне зависть заговорила? Чего не спишь? Я мило улыбнулась и протянула к ней руку, пытаясь потрепать по волосам. Разница в возрасте у нас каких-то 5 лет, но чувствовала я себя намного старше. Наверное, из-за выпавших на мою долю злоключений. Насколько помнила, и в Толисеи в прошлом были неприятные моменты, но там они заботился Кирино, и делал он это со всей душой. По крайней мере, создавал видимость этой душевности и желания оберегать. Неудивительно, что девочка привязалась к нему, несмотря на строгий и мрачный образ, который он использовал при дворе. С ней-то он был абсолютно другим, нежным, улыбчивым, светлым. Ты мне не нравишься. Талисия нахмурилась и отпрянула от моей руки. Со вздохом подумала, что этот разговор рано или поздно должен был ноздреть. Только слепой бы не заметил, как девчушка тянулась к хмырю и при моем появлении начинала перетягивать одеяло на себя. При этом, конечно. Оставаясь максимально вежливой и тактичной, словно второй Кирино, демоны раздирись его масками растёт прямо на глазах. Возникла заманчивая мысль подружиться с ней только для того, чтобы не дать испортить, а то вон уже какие изменения за собой стало замечать, да и Таша тоже. И всё после тесного общения с Киром. Изакиреда Села на корточке перед ней лихорадочно соображая, что же всё-таки говорить. Пусть мысли какие-то и вертелись в голове уже давно, а какого-то стройного плана так и не родилось. Можешь так не скрываться. Я уже давно поняла, что все эти телохранители не просто телохранители, они тебя драться учат. Я тоже хочу. И сташи на корабле я тебя видела. Вы по ночам гулять на палубу ходили вдвоём. Можно, я доверю тебе свой секрет. Я подняла ладонь, чтобы остановить гневную тираду явно влюбленной девочки. Ну а какую еще реакцию можно было ожидать, учитывая всю ту заботу, которая ее окружала хмурь? Зря считала ее несмышленной, наивно полагала, что ничего шинки она не замечает. И зря вела себя так неосмотрительно. Другой вопрос. Кирино предугадал что-то подобное. Или со всеми своими хитросплетениями столь простое и очевидное не заметил? Верно всё-таки Таша говорил: ломать голову над его интригами себе дороже. Проще, наверное, считать, что он всегда всё знает и умеет, но при этом как-то сильно не полагаться и стараться самой не отставать в приобретении новых знаний и умений. Ты же знаешь, что Кирей очень добрый. Дождавшись короткого кивка, я продолжила говорить: он спасает меня от очень жестокого и властного дедушки, который хочет запереть меня и никуда не пускать. Я учу и сама себе защищать, но, как видишь, телохранителей очень необычных и сильных Кирей для меня все-таки нанял, потому что до того, как мы уехали из Алиты, кто-то поджег дом моего дяди. который одно время за мной приглядывал, и у нас есть подозрение, что это подстроил мой дедушка. А Кира и мне что-то вроде старшего брата, и я для него только сестренка, ничего больше. Мы решили всех обмануть на какое-то время, пока я сама не смогу дать отпор. Не думала, что подобная чепуха сработает, но в глазах девочки промелькнуло зарождающееся доверие. Попробую я сейчас рассказать про исключительно мерзкий характер Кирино и свои настоящие с ним отношения. Талисия бы посчитала, что специально пытаюсь его очернить, и только больше бы уверилась, что я плохая. К тому же сообразительная малышка рано или поздно заметит какие-нибудь тонкости в нашем с ним поведении и быстро сложит все факты в стройную картину. Любовью здесь и не пахло с самого начала. Пусть лучше думает, что её ненаглядный опекун рыцарь в сверкающих доспехах. А любишь ты на самом деле того светлого? Ташу, да? Понизив голос до да едва различимого шёпота, спросила она. Чуть было не упала от такой прямолинейности и истинно детской непосредственности. Но если ей так спокойнее будет, то почему бы и не согласиться? Старше я провожу много времени, пусть и пыталась это от девчушки скрыть, а так вопросов возникать больше не будет. Надо только не забыть с Керино новыми подробностями нашей помолвки поделиться. Я же не он, чтобы скрывать что-то важное и до последнего молчать. А вот о том, что решила прикрыться метром, пытаясь подружиться с Толлиси и говорить, лучше не стоило никому. Да. Но это ещё один мой секрет. Ты сохрани его тоже в тайне, пожалуйста. Умоляюще посмотрела на девочку. Я помогу тебе. Со сверкающими глазами выпалила Талиссия, хватая меня за руку. Я читала, как сделать так, чтобы в тебя влюбились. Доверься мне. Не дождавшись ответа, она вскочила и быстро скрылась за дверью своей комнаты. Чуть погодя Поняла, к чему такая спешка. Из общего зала на лестницу поднялся Керено, в неожиданно приподнятом и благодушном настроении. Даже никаких едких комментариев по поводу меня, рассеивавшихся посреди ступенек, отпускать не стал. С собой он нес блюдо профитроли, аппетитно политыми карамельным сиропом. И как тебе вино в итоге? Вдруг остановился и спросил Хмарь. Вкусно. Мерзко. И голова болит после, вставая за фыркала я. Вот и замечательно. Хищно оскалился он и поднялся к себе. Наверное, стоило проявить чуть-чуть наглости и стащить у него хотя бы немного сладостей, или вовсе перевернуть тарелку из вредности. Но рисковать шатким миром, установившимся после дружеской партии в Аркару, было себе дороже. Следующий день мы потратили на приготовление в дорогу. Карету и лошадей предоставило городское управление, которое до назначения нового мэра возглавил Данкан. Для всего Китара предыдущий градоправитель скончался от черадейской хвори, как и вся его семья. Сразу упомянуть о том, что и жена, и две чудесные дочери были зверски зарезаны в хозяйской спальне, где, судя по всему, прятались от напавших. Кирено не сподобился. Всё указывало на творившиеся в городке странные дела, однако оставаться здесь и расследовать их нам было не с руки. Добраться до указанного Тагеры места нужно кровь из носу до первого снега. В противном случае мы рисковали завязнуть в топих надолго а там уже можно и временные лагеря разбить исследовать всё вдумчиво и вернуться обратно по снегу брать с собой талисию в столь опасную экспедицию кирину не собирался изначально кроме меня он думал взять лара с бриком а вот таше предстояло как зеницу ока беречь девчушку ждать нашего возвращения, они должны были в герцекском замке в Ралхеирте. Только часть пути мы ехали вместе до уже знакомого мне Кипинова, где расквартировался отряд приграничного патруля. Я чувствовала себя не в своей тарелке, осознавая, как буду скучать по Таше. За время на корабле настолько успела привыкнуть, что он постоянно рядом, всегда можно постучаться в соседнюю каюту. А в Китае пусть мы и провели здесь всего ничего в соседнюю комнату. Совсем давно ещё, когда жила в шёпоте, и не думала как-то по-особенному воспринимать подобное. Потом было не до таких мыслей. Слишком много своих забот стало, что у меня, что у него. А теперь вот прочувствовала в полной мере. Спокойных деньков впереди точно не могло быть, тогда как на борту шхуны что ни день Ленивое блуждание по палубе, дневной сон в гамаке, легкие тренировки, песни под гитару. Собираться стали в утро перед отъездом. Спешить было некуда, тем более Хмарию приходилось решать какие-то неожиданно всплывшие проблемы. Не думал, что тебе все еще нравятся игрушки, хмыкнул Таша. Я вздрогнула и обернулась. Дверь не закрывала специально. Забавно было наблюдать, как та Лисия носилась за сосредоточенным Кирено, то возвращавшимся в комнату собирать вещи, то убегающим раздавать очередные срочные распоряжения. И мелкая пигалица за ним как хвостик, туда-сюда, туда-сюда. Ещё щебетала что-то, а он её просто невозможное дело внимательно слушал. И между фразами очередного секретаря или офицера стражи даже отвечал коротко, но с улыбкой. Не могла не радоваться за Талисию. Все-таки придя к выводу, что обман обманом, а для девочки Кир близкий и важный человек, и пока ее чувства он берег, все остальное не важно. Лишь бы не оказалось потом, что и листиках мыр собирался использовать в чем-то малоприятном. А как кроме сохранения доброй репутации и хороших отношений с королём, ничего больше в голову не приходило. На кровати среди вороха рубашек и всякой мелкой ерунды, заглянувший ко мне Висташи увидел сунутого в саквояж сестрой, потому что больше некому было, лоскутного ёжика. Того самого, что я на эмоциях украла из кабинета отца, и которого когда-то давно дарила ему в дорогу как оберег. И ведь специально засунула на самое дно, чтобы не мазорил глаза. Но стоило начать перебирать вещи, и игрушка ожидаемо всплыла. Куда ей деваться? Надо было за борт выкинуть. Это что-то вроде талисмана на удачу. Грустно усмехнулась и продолжила складывать одеяние тени. Ехать я планировала в тренировочном костюме, в кипинном. Всё равно собирались докупить необходимые тёплые вещи из расчёта на длинную экспедицию в Топе. Кроме разных кремов, расчёски и сумки с лекарствами, ничего из собранного в дорогу неожиданно не пригодилось. Меня её на твой подарок на день рождения. Хитро улыбнулся метр. А? Удивлённо уставилась на него хлопая глазами. Подарок, день рождения меняет. Ира на тебя сдала, так что не пытайся отвертеться. Он у тебя точно сегодня меняешь. Разве подарки меняют? Настороженно нахмурилась я, но внутри все-таки появилось приятное чувство. Кто-то вспомнил, кто-то что-то приготовил для меня. До моего похищения матушка каждый год пекла шарлотку с взбитыми сливками. Отец старался вернуться, если не раньше, то хотя бы день в день. Нянежка Берта вязала один из очередных цветастых шарфов, которые я вечно цепляла за что-то зимой, а они распускались, и приходилось вязать новый. Мы собирались за одним столом, зажигали благовонные свечи из мъяна, и весь день я была центром нашего маленького мирка. Мне дарили всевозможные мелкие и не очень подарки. Отец играл на свирели, все танцевали. Неожиданно, что я смогла об этом вспомнить, учитывая провал в памяти, который зиял там раньше. Может, и правда нужно время, чтобы всё вернулось на свои места. Или лучше даже не пытаться, потому что сейчас, кроме глухой тоски и обиды, ничего от этих воспоминаний не почувствовала. Они казались обманом. красивым представлением, что разыграл отец. Но ну вот мой считаю просто необходимо выменить. Уперев руки в бок, Таша протянул раскрытую ладонь. Я достала ёжика из-под коробочки со швейными принадлежностями и торжественно вручила весташе. Всё равно планировала избавляться от навевающей неприятные мысли игрушки, чувствуя несказанную обиду. У отца она лежала в самом нижнем ящике. Пропажу он не заметил, вернуть не попытался. Хотя на что я надеялась? Игрушка без единой капли магии растворилась в воздухе. Словкостью рук Дашы я была знакома, поэтому не сколько не удивилась произошедшему. Как и возникшие в его руке деревянные шпильки. А вот само украшение удивило. с филигранными серебряными вставками и опалами из венге, дорогой породы древесины кофейного цвета с чёрными прожилками. А ещё с неё свисали небольшие серебряные же, но покрытые эмалью цветы морозника, крепившиеся на цепочках так, чтобы тихонько звенеть, цепляясь вдруг за дружку во время движения. Повернёшься? Вроде волосы достаточно отросли. Помогу тебе. Семи силами пытаясь сдержать лезущую на лицо дурацкую улыбку, опустила взгляд и кивнула, выполняя просьбу. Саша расплёл торчащуюся во все стороны косу, которую я ещё не успела переплести после сна, пальцами расчесал пряди и ловко завернул их в пучок, собирая шпилькой. Причёска, к моему удивлению, держалась крепко, можно было спокойно мотать головой. Заодно забавно позвякивая. Спасибо. Довеснея, жады на подступившими слезами, сдавленно пробормотала я. Не за что. Таша притянул к себе и крепко обнял. В конце концов ты же его выменила, так что всё чин-почино. Насладиться спокойной обстановкой долго не вышло. Со двора, на который выходили окна моей комнаты, послышались возмущённые окрики и высокий, полный отчаяния девичий голос. Не сговариваясь, вместе с Сташей мы бросились выяснять, что же случилось. И только слетев вниз по лестнице, я заметила, что мёртвой хваткой вцепилась в его руку, словно чего-то боялась. Во дворе пришлось от него отцепиться. Здесь были все. от самой младшей из кухарок и мальчишки конюха до кириноз Данканом. Через стражников в парадном обмундировании все-таки проводы герцога Ратуша решила устроить какие надо красочные и торжественные. Риана пыталась прорваться девушка в дранном грязном платье. Какой-то угрозы она не представляла, поэтому пускать в ход алибарды никто не торопился, особенно без прямого приказа. Однако излишняя эмоциональность, с которой несчастная протягивала руки, напрягала. "Пустите!" кричала она. "Ваша светлость, ваша светлость, не уезжайте. Пожалуйста, пустите меня к господину. Прошу вас". Кирино только шевельнул ладонью, и стражники мигом расступились, на далеку отходить не стали. Приказ приказом оберегать герцога их прямая обязанность. Как ещё можно поступить, учитывая обстоятельства? Ох, что же неришка здесь забыла, перешёптывались кухарки. Выходит, ведьма была вовсе не девочкой, а девушкой. И если убрать лохмотья умыть её, причесать, вполне себе красивая девушка. вряд ли сильно старше меня. Так, стоп. Что она здесь делает? Неужели сбежала? Тогда почему на неё так спокойно смотрят и не пытаются убить? Ежели в глазах горожан её порабатили демоны? Или такая непринуждённая атмосфера сохранялась только благодаря Кирено? Каждый в южных провинциях знал, что их герц где манолог. Но такая безоговорочная вера в его способности, с чего вдруг Я вам век служить буду. С этими словами девушка бросилась в ноги. Что угодно сделаю, господин. Не понимающая уставилась на происходящее, после чего подошла к брику, стоявшему у кареты чуть в стороне, и дёрнула его за рукав. Может, пока они вчера в город ходили, что-то случилось? Что происходит? шёпотом спросила я. Эта ведьма вчерашняя, которую наш советничек спас. Белозуба оскалился Ри. Ещё такое представление устроил, с пламенем и демонами из-под земли. Вот ей-ей, чую, что подстроил всё. Но со стороны красиво выглядело, будто спектакль на ярмарке посмотрел. Бросил обиженный взгляд в сторону Таши. Мог бы и рассказать Хотя я вчера не совсем в состоянии была что-либо воспринимать, да и про девчонку мне, если честно, не так интересно знать. Стоило понять, что боялась больше не за ведьмочку, а оказаться на ее месте. Всякие благородные пары в мигом утихомирились, так голову высоко и не подняв. Я хотел тебе рассказать после того, как выехали бы, склонившись к моему уху произнес Таша. Керв вчера спас девчонку, обставив все так, словно изгнал из нее демона. А раз она не маг, то не стоит бояться чего-то такого впредь, мол, он об этом позаботился. Ему после парочки призванных для спектакля айджи поверили. Но Керино сказал, что не собирается спасать ведьму. С какой стати ему менять свое решение? Не. Нет, нет, нет. Не может быть такого, что он изначально планировал сделать нечто подобное. Зачем? С какой целью? Отправиться спасать девицу в беде, тратить силы на призыв демонов, делать всё так, чтобы выглядело как настоящий ритуал изгнания. Но больше демонологов в городе не было, поэтому проверить его никто не мог. Жаль только, что своими глазами не видела случившегося. Читать, читать умеешь? Коротко поинтересовался Хмарь. Нерешающе пугано сжалась. До того, как герцог заговорил, ей овладевало желание увидеть его и высказаться во что бы то ни стало. Но стоило оказаться под взглядом ледисто голубых глаз, вся решимость мигом испарилась. Мне было знакомо подобное не по наслышке. Я оказывалась в схожей ситуации не раз и не два. Пусть и не думала как-то выслуживаться перед Керино, скорее выплеснуть злость и обиду. Только все теряло смысл, когда его взгляд начинал смотреть внимательно, вдумчиво, словно припарируя. Нет, господин Данкан. На совсем нетипичный для Керино окрик младший секретарь вытянулся по струнке. Научи ее грамоте. А как выучится основам и будет хоть сколько-нибудь приносить пользу в ратуше, выдай ей денег на дорогу до Алиты. Сказав это, Хмырь повернулся к девушке, снял кольцо в форме змеи с зелёными камнями в глазах и протянул ей. Доберёшься до столицы с этим, будешь служить мне и приносить пользу. Пока же учись. В кольцо девушка вцепилась такой хваткой, что его никто не смог бы вырвать из ее пальцев, только если руки отрубить. Она закивала с родиньянским болванчику, того и гляди голова оторвется. Я даже позавидовало ее отчаянному желанию как-то отплатить своему спасителю. В таком случае жизнь обретала один единственный смысл, и все остальное становилось неважно. Вот так значит Керено и находил своих преданных последователей, вроде Бревьера. Сомнительно, что пройдя такой путь ради служения тому, кто спас её жизнь, не решив вдруг вздумает его предать. Стоит ли радоваться, что так мной он не пытался манипулировать?